Прежде чем прочитать надпись, я обратил внимание на почерк, ровные аккуратные буквы, словно печатала машина. «Пожалуйста, примите эти деньги как знак уважения и доказательства моей искренности. Я прошу оказать мне честь и встретиться со мной в 7 часов вечера у фермы Хэллоуэ. По прибытии вы сразу определите точное место нашей встречи». И подпись вива семента «Это грязные деньги», сказал я детям. «Сейчас я сложу их в коробку, а потом мы все вымоем руки мылом и такой горячей водой, что она будет немного обжигать кожу». Глава 65 Меня зовут Лори Ток. Я не богиня. Пусть Джимми так меня называл. Во-первых, у меня заостренный нос. Во-вторых, Зубы такие ровные и симметричные, что не выглядят настоящими. И каким бы хорошим ни был хирург, если пуля попадает тебе в живот и ты надеваешь бикини, люди оборачиваются и смотрят на тебя, но совсем не так, как на Мисс Америку. Джимми уверял вас, что меня ничем и никому не сломить. Совсем как этих жуков с кислотой вместо крови в фильме «Чужой». Это, разумеется, преувеличение, но и не принимать меня в расчет – ошибка. В ту ночь, когда я родилась, никто не предсказывал моего будущего, и я этому только рада. Мой отец гонялся за торнадо в Канзасе, а моя мать только недавно решила, что по части компании змея определенно лучше, чем он. Я должна взяться за эту историю по причинам, которые будут указаны ниже, но вы, возможно, о них уже догадались. И если вы, образно говоря, позволите взять вас за руку, то дальше мы пойдем вместе. Итак... Ближе к сумеркам, под грозовым небом, мы отвели детей в соседний дом к родителям Джимми. Руди и Мэдди мы нашли в гостиной. Они практиковались с бейсбольными битами «Луисвилл Слагерс», приобретенными в 1998 году. Вскоре после нас в гости к ним пожаловали шестеро соседей, с которыми родители Джимми поддерживали самые теплые отношения. Вроде бы поиграть в карты, но тоже с битами. Бридж у нас обычно очень агрессивный, прокомментировала Мэдди. Джимми и я обняли детей, поцеловали на прощание, снова поцеловали, но постарались не устраивать из расставания спектакль, чтобы не испугать их. Вернувшись домой, переоделись, дабы подготовиться к встрече. Поскольку дело дошло до пятого ужасного дня, наш наряд включал плечевые кобуры, пистолеты и баллончики с перечным спреем. Джимми предложил мне побыть с детьми, заявив, что на встречу с воздушным гимнастом поедет один – Я, однако, довольно быстро переубедил его. «Ты помнишь, что случилось с яйцами Панчинелло? Если ты попытаешься оставить меня дома, то увидишь, что Панч легко отделался». Мы оба пришли к выводу, что ставить в известность Хью Фостера и брать с собой копов – идея не из лучших. Во-первых, пока Вивасименте не сделал нам ничего плохого. Нам пришлось бы сильно постараться, убеждая присяжных, что подарок в 50 тысяч долларов – угрожающий поступок. А кроме того – Нас более всего интересовали намерения Вивасимента, и мы опасались, что в присутствии копов он постарается пустить нам пыль в глаза, а уж потом без лишнего шума осуществит задуманное. И даже предупрежденные его появлением мы не сможем предотвратить удар, поэтому хотелось сразу разобраться с его замыслами. Погода для апрельского вечера в горной части Колорадо удалась на удивление теплая. Вам это ничего не скажет, потому что у нас и на равнине под теплом подразумевают разное. Для Джимми факты – те же ингредиенты в рецепте, поэтому он, прежде чем написать о температуре, обязательно посмотрел бы ее точное значение в Snow Village газет. Полагаю, термометр показывал порядка 50 градусов. Примечание. Соответствует 10 градусам по шкале Цельсия. Конец примечания. По пути к ферме Хэллоуэя мы поговорили о том, где нас может встретить в Вивасименте, и решили, что увидим стоящий посреди поля огромный красно-белый цирковой шатер. На этом большом ровном лугу в августе 1974 года, когда родился Джимми, цирк пробыл ровно неделю. С тех пор они не приезжали в Сноу ни разу, возможно, решив, что народу на представление придет немного, поскольку один из их клоунов убил двух местных жителей. Ни Джимми, ни я... Ничего не слышали об апрельских гастролях цирка. И дети тоже не слышали, иначе давно бы спрашивали. «Вы купили нам билеты?» «Купили, купили, купили!» Энди снова приснился бы прячущийся в шкафу клоун. И «Мне, наверное, тоже». Подъехав к лугу, мы поняли, что приехал не весь цирк. В такой большой команде требовалось множество трейлеров, домов на колесах, дизельные генераторы, другая техника – На этот раз неподалеку от дома Хэллоуэя стояли четыре трейлера, дом на колесах и лимузин, в котором приехал одетый в серебристо-красный мальчик, передавший нам коробку с деньгами. На серебристом борту каждого трейлера горели огромные красные буквы, складывающиеся в одно слово «Вива Сементе». Ниже шла надпись, буквами поменьше. «Под куполом цирка. Большое шоу. Не пропустите». Пропустишь тут. Пробурчала я. Джимми нахмурился. Большое шоу. Скорее, большая беда. Глава 66. Нас с Джимми поджидал один огромный шатер. Маленьких рядом не было, как не было клеток с животными и киосков, торгующих хот-догами, сахарной ватой попкорном. Возвышающийся посреди чистого поля шатер производил сильное впечатление. Пожалуй, оно смазывалось, когда шатер окружала обычная суета средневековой ярмарки. Четыре высоченные стойки по углам, формирующие верхний периметр шатра, напоминали сторожевые башни. На каждой реял красный флаг с серебряным кругом по центру. В середину круга занимали красные буквы «В» и восклицательный знак. Стены шатра украшали гирлянды из чередующихся красных и белых ламп. Над главным входом и по его сторонам перемигывались белые лампы. В кузове одного из фургонов стоял мощный дизель-генератор. Только его гудение и нарушало тишину. Повыше мигающих белых ламп над входом висел большой транспарант с предупреждением «Готовьтесь увидеть нечто». Дабы предупреждение не пропало даром, мы, как по команде, достали пистолеты из плечевых кобур убедились, что обойма снаряжена полностью, хотя проверяли количество патронов дома перед выездом. Несколько раз вернули пистолет в кобуру и достали снова, чтобы точно знать, что при необходимости ничто не помешает быстро пустить оружие в ход. Никто не встретил нас, когда мы вышли из автомобиля. Несмотря на фургоны, работающий дизель-генератор, шатер и яркие огни, лук казался покинутым. «Мы, возможно, составили неправильное мнение о Вергилио», — сказал Джимми. «Если Конрад Бизо считал его монстром, тогда, скорее всего, он святой», — согласилась я. «Потому что все сказанное Бизо следует воспринимать с точностью да наоборот». «Именно так», — кивнул Джимми. «И если Панч думает, что Вергилио — вздувшийся прыщ на заднице сатаны, свинья из свиней, ожившая собачья блевотина, червь из кишок сифилитического хорька, отродье ведьминого сортира. Тогда, возможно, он хороший парень, заключила я».